Седьмое. Завет. Каждый до последнего из наших поступков управляется законами экономики. Едва проснувшись поутру, мы меняем отдых на пользу. Ложась вечером спать, мы отказываемся от потенциально полезных часов, чтобы восстановить силы. И в течение дня мы то и дело занимаемся бизнесом. Всякий раз, как мы ищем способ минимизировать свои затраты и повысить выгоду, мы совершаем сделку, пусть даже сами с собой. Эта бытовая экономика так укоренилась в нашей повседневности, что мы ее почти не замечаем. Но правда в том, что все наше существование вращается вокруг выгоды. Все мы стремимся к большему достатку. Причина этого проста и имеет научное объяснение. Поскольку в природе нет постоянства, никто не может быть доволен своим текущим положением. Как и все живые существа, мы либо процветаем, либо увядаем. Этот фундаментальный закон управляет всем царством жизни. Именно из инстинкта выживания каждый человек желает Смит, Спенсер и другие. Евангелие богатства, американский индивидуализм, путь к богатству, индивид и его воля и другое. Философское завещание и другое.